Новоселье. Еще когда мы с домоуправом первый раз поднимались наверх, чтобы осмотреть мою квартиру, я обратил внимание на эту бабку. Маленькая такая аккуратная старушка. Она сидела на трехногом стульчике на площадке четвертого этажа и совершенно ничем не занималась. Старушка кивнула на меня и миролюбиво спросила домоуправа. «Новый жилец?» Домоуправ заскрежетал зубами и бросился вверх по лестнице а я остановился и сказал, «Ну вы, бабуся, с иголочки, новее не бывают». Когда мы спускались обратно, старушка спросила, «Клопов нет?» «Что вы?» – ответил я, «Какие клопы?» Переезжал я на другой день. «Будете ремонтировать?» – спросила старушка, когда я появился на четвертом этаже с тумбочкой в руках. «Здравствуйте», – сказал я, «Нет, зачем же, дом ведь новый». Я преодолел еще четыре марша, оставил тумбочку и пошел за кроватью. «Некоторые сразу ремонтируют», — сказала бабка, когда я с ней поравнялся. «Вот как?» — удивился я. «Да». «Семью перевезете в другой раз?» — спросила она, воспользовавшись тем, что кровать моя застряла на площадке. «Да», — ответил я. «Собственно, видите ли, я холост». «Дети — большое беспокойство, не правда ли?» — сказала старушка, когда я спускался за чемоданом. — Возможно, — пожал плечами я, — не знаю. — родители ваши живы? — спросила она во время следующего рейса. — Частично, — пробормотал я и прибавил ходу, насколько позволяли бьющие по ногам чемоданы. — Мужайся, старик, — сказал я себе. — Не поддавайся панике. Старушек много, а здоровье одно. Обратно я стремительно съехал по перилам. — Они живут в деревне! донеслось мне вслед. Снизу оставалась еще корзина с книгами, постель и чайник. Я взял в правую руку корзину, в левую постель, в зубы чайник, открыл дверь головой и побежал по лестнице со скоростью 400 метров в секунду. — И держат корову! — крикнула бабка, умело рассчитав упреждение. Я запер дверь на два поворота ключа, отдышался, достал одеяло, разрезал его на полоски и свил веревку. Потом спустился из окна шестого этажа и на первом телеграфном столбе прибил объявление. Меняю квартиру со всеми удобствами в центре города на жилплощадь в любом отдаленном районе.